ВАВИЛОНСКИЕ БЛУДНИЦЫ Своими скандальными подробностями этот процесс затмил все, что когда-либо рождалось в мрачном подполье уголовной России. Творение великого М. Казакова в стенах Кремля, здание судебных установлений, окружало многотысячная толпа любопытных. Дело слушалось окружным судом. В Митрофаневский зал, славившийся своей изящной отделкой, Допускались лишь те, кто имел именной пропуск за подписью градоначальника генерал-майора А.А. Адрианова. Расшитые золотом мундиры, зияющие фраки, тысячные платья, вся знатная столица до предела заполнила партер и хоры. Пикантные подробности дела наиболее стыдливых дам заставляли опускать глаза. Дочерей на процесс не брали.